Я догадывался, что Алмир не совсем обычный золотоискатель. Мне казалось, что его больше интересуют старинные клады. Отсюда его вопросы про могильники. Там ведь, согласно поверью, зарыты огромные богатства королей прошлого. Отсюда и небесный огонь. Побытующему среди охотников за желтым металлом, поверью, зарытые под землю золото, притягивает к себе небесный огонь, чаще всего ударяющий именно такие места. Да, теперь понятно, а я-то ломал голову. То Фраст покивал с легкой усмешкой, как человек, решивший долго, казавшуюсь очень сложной задачей. «А небесный огонь, это что такое?» — снова влез малыш, очевидно успевший выспаться за первую часть их беседы. «Небесный огонь», — терпеливо пояснил тофраст — «это очень редкое и удивительное явление. В ясные звездные ночи, а иногда и днем, небосвод внезапно прорезает бесшумная огненная стрела». Ее, видно, бывает во всем Арноре, но определить, куда она попала, очень трудно. Говорят, что это отгоревшие свои звезды, а может быть и нет, не знаю, так считают эльфы. Обычно появление небесного огня означает начало и лишь, наоборот, завершение каких-либо важных событий, затрагивающих все Средиземье. Так было, например, сразу после смерти великого короля и незадолго до его воцарения. Старые хроники утверждают, что небесный огонь видели в год гибели последнего короля Гондора Третьей Эпохи, после которого править Минос Территом стали наместники, линию которых... Ныне продолжают потомки славного Фарамира, сына Денетора, владельца замка Эмунарнен. Можно привести еще другие примеры. — И что же? От них что, не остается никаких следов, что ли? — продолжал допытываться малыш. — Вот со следами сложнее, — покачал головой хронист Видишь ли, почтенный гном, они всякий раз оказываются разными. Да и известно их очень мало. Бывает, что на этом месте оказывается оплавленный камень, а бывает расщепленное дерево, словно в него попала исполинская молния. Известен один случай, когда небесный огонь поджег крышу сарая в одной из наших деревень. Вот, собственно, и все. Никто ничего не знает в точности, — повторил За окнами к тому времени уж совсем смерклась. Видно было, что Теофраст устал, да и ух, хоббит, ты давно уж бурчала в пустом животе. Друзья поднялись и стали прощаться, договорившись прийти завтра и принести с собой красную книгу. Теофраст и Сатти проводили до дверей. Они побрели назад к рогу Арахорна, шагая в молчании и размышляя каждый о чем-то своем. Фолко задрал голову и посмотрел на ясное ночное небо. Ярко горели на востоке рамират звездная сеть, и через все небо протянулась, усыпанная мелкой звездной пылью, тропа эорандила. Откуда-то из этих высоких пределов приходит чудо небесного огня — помнить, о котором велел Пелагаст. Почему? Что это значит? И почему им интересуется этот загадочный Йолмер, которому служит горбун? Есть ли какая-то связь между руссобородом золотискателем и обладателем того властного голоса, остановившего Санделла в пригорье? Волку помнил тот голос очень хорошо, но на принадлежащий русобородому он вроде бы не походил. Золотой искатель. «Айтрагволд говорил как-то, что Санделла одно время прибился к этой братьи. Может быть, этот Толмир действительно всего лишь золотоискатель, точнее, вожак какого-то отряда добытчиков, живущих по собственным законам и оттого не слишком любящих встречи с королевской стражей, да и вообще. к Чему мы так к нему прицепились?» Ну, говорил, не весь что. Ну, Санделла возле него обнаружился. Ну, небесным огнем интересовался и могильниками. Так все ж понятно. Теофраст все это очень хорошо объяснил. Кто их знает, этих больших, во что они там верят?